Глава пятьдесят четвертая Забвение «Элизабет», — спрашивала я, эн Карен, как тебя зовут?» «Ну же, я знаю, ты помнишь». Тело целительницы безвольно обмякло на койке. Прошло много времени, я точно не знала, сколько. Всю ночь я провела на ногах. С рассветом док убрал брезент с потолка, и теплые лучи солнца падали сквозь отверстия в потолке, ласкали кожу. Я подвинула безымянную женщину, чтобы свет не раздражал ей глаза, легонько коснулась ее лица и убрала солба шелковистой и каштановой с проседью волосы. — Джули, Британи, Анжела, Патриция, как же тебя зовут? Поговори со мной, пожалуйста. Док тихонько похрапывал на одной из коек в темном углу лазарета. Остальные давно ушли. Кто-то отправился хоронить мужчину, которого мы потеряли. Я содрогнулась, вспомнив его недоуменный вопрос, и как вдруг погасли его глаза. «Почему?» — спросил он. «Как жаль, что он не дождался ответа!» «Я бы попыталась объяснить, и, возможно, он бы даже понял, в конце концов, разве есть что-то важнее любви?» «Для души любовь — смысл существования. Именно любовь всегда была и будет моим ответом». Может, если бы он подождал, он бы тоже дошел до этой истины и не отнял бы жизнь у человеческого тела. Впрочем, требование вернуть тело, вероятно, показалось бы ему бессмысленным. Это было его тело, а не какая-то отдельная сущность. В понимании целителя самоубийство не означало убийство, оборвалась только одна жизнь. И, возможно, он был прав. По крайней мере, обе души выжили. Индикатор на его контейнере тускло мерцал красным величайшее свидетельство человеческой преданности люди сохранили ему жизнь мэри маргарет сьюзен джил все ушли оставив меня со спящим доком и телом женщины а в воздухе по прежнему витало напряжение женщина не просыпалась хотя действие хлороформа давно прошло незнакомка дышала сердце билось но все попытки дока пробудить ее окончились ничем «Может, было слишком поздно? Мы ее потеряли, она умерла? Умерла, как тело мужчины? Может, все они умерли, их давно нет? Может, остаются только редкие исключения, вроде Мелани и Лейси, непокорные бунтари да вздорные создания? Может, носители щейки аномалия? Вернется ли Мелани, как вернулась Лейси, или или даже это под вопросом? — Я не ушла, я здесь, — возразила Мелани, — она тоже устала. «Да, ты здесь, и ты здесь останешься», — пообещала я. Я со вздохом возобновила попытки, попытки, обреченные на неудачу. «Я знаю, у тебя есть имя», — сказала я женщине. «Ребекка? Александра? Оливия? Или что попроще? Например, Джейн? Джин? Джоан?» «Лучше, чем ничего», — хмуро думал я. «По крайней мере, я бы подсказал им, что делать, если их поймают». Хотя бы бунтарям до да баламутам помогла. Этого было недостаточно. «С тобой каши не сваришь». Я обхватила руку незнакомки обеими ладонями и принялась растирать. «Хотя бы попробуй, ладно?» «Моим друзьям и так не сладко. Давай их порадуем». И Кайл еще пропал. «Мы же не сможем всех эвакуировать, а тебя оставить тут. Я знаю, ты хочешь помочь. Они ведь твоя семья, понимаешь? Люди, как и ты. Хорошие люди. Ну, в большинстве своем хорошие. Тебе понравятся». Мягко очерченное лицо оставалось безучастным, сознание не возвращалось. Она была красивой, неброской красотой, аккуратный овал лица, правильные черты, лет сорок пять не старше. Застывшие черты не позволяли определить точнее. — Ты им нужна, — умоляла я. — Ты можешь им помочь, ведь ты столько всего знаешь. Док совсем выбился из сил, док хороший. Ты ведь была целителем, а значит, в тебе наверняка осталось толика сострадания. «Думаю, тебе понравится, док. Тебя зовут Сара? Эмили? Кристин?» Я погладила нежную щеку. Никакой реакции. Я снова взяла ее безвольную руку. Сквозь трещины в высоком потолке было видно синее небо. Мысли блуждали. Интересно, как они поступят, если Кайл не вернется? Сколько они будут прятаться? Придется ведь искать новый дом. А это непросто, ведь людей много. Хотела бы я им помочь. Только как?» Может быть, они смогут остаться? А вдруг у Кайла все получится? Я горько рассмеялась, подумав о его шансах. Кайл не отличался осторожностью. Наверное, пока все не устаканится, я еще поживу. Если ищейки устроят облаву, людям пригодятся мои, не вызывающие подозрений глаза. Может, даже придется остаться надолго. Эта мысль грела сильнее, чем яркие лучи полуденного солнышка. Я благодарила Кайла за спешку и сумасбродство. Сколько времени пройдет, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что опасность миновала? Интересно, здесь случаются морозы? Я почти забыла, каково это — мерзнуть. А если пойдет дождь? Наверняка иногда здесь бывает дожди. Тут столько дыр в крыше, нас же зальет. И где тогда спать? Я вздохнула. Может, когда-нибудь я выясню сама? Хотя вряд ли. Разве тебе не интересно? Ни капельки? Если проснешься, узнаешь ответы на все вопросы. Мне вот интересно. Может, Ена спросит? Представляю, как здесь все изменится. Забавно. Лето же не может длиться вечно. Мои мысли витали где-то далеко, уносясь от лежащей на койке женщины в страну под названием Меланхолия, где в последнее время я стала привычным гостем. И вдруг пальцы незнакомки шевельнулись. Это едва заметное движение застало меня врасплох. Я уставилась на нее. Видимо, померещилась. Ее рука по-прежнему была безжизненной, лицо ничего не выражало, но точно показалось. Я упомянула что-то интересное. О чем я говорила? Быстро размышляла я, глядя на ее лицо. О дожде или о переменах? Перемены. Тебя ведь ждут большие перемены, верно? Только сперва желательно проснуться. Лицо оставалось бесстрастным. Рука не двигалась. «Значит, перемены тебя не интересуют. Что ж, не могу тебя винить. Я тоже не хочу, чтобы произошли перемены. Ты как я? Тоже хочешь, чтобы лето не кончалось? Не следи я пристально за ее лицом и не заметила бы, как легонько дрогнули веки. Значит, тебе нравится лето?» С надеждой спросила я. Ее губы затрепетали. «Лето?» Рука задрожала. «Значит, вот как тебя зовут. Лето!» «Лето, да?» Красивое имя. Рука сжалась в кулак. Губы разомкнулись. «Возвращайся, Лето. Я знаю, ты можешь. Послушай меня. Открой глаза, Лето!» Она заморгала. «Док!» — окликнул я. «Док, проснись!» «Что случилось?» «Кажется, она приходит в себя. «Не спи, Лето! Ты можешь!» «Я знаю, это сложно!» «Лето! Лето! Лето! Открой глаза!» Она поморщилась. «От боли? Принеси от боли, док, быстрей!» Женщина сжала мою руку. Ее глаза распахнулись. Сперва взгляд не желал фокусироваться, блуждая по залитой солнцем пещере. до да чего странным и непривычным, наверное, показалось ей это место. Все будет хорошо, лето, ты поправишься. Лето, ты меня слышишь?» Ее взгляд метнулся ко мне. Зрачки сутились, она уставилась на меня, отпрянула и завертелась на койке, словно ища выход». Низкий, хриплый, полный ужаса крик сорвался с ее губ. «Нет, нет, нет!» — кричала она. «Не надо больше! Док!» Доктор стоял по другую сторону койки, как на операции. «Все в порядке, мэм!» — заверил он. «Вас здесь никто не обидит!» Женщина зажмурилась и прильнула к тонкому матрасу. «Кажется, ее зовут Лето!» Док окинул меня взглядом. «Аня, глаза!» Выдохнул он. Солнечный свет падал мне на лицо. — О, я выпустила ее руку. — Пожалуйста, не надо, — взмолилась женщина. — Хватит! — Ш -ш -ш, прошептал док Лето, — а я док. Тебя не тронут. Все будет хорошо. Я скользнула в тень. — Не называйте меня так, — всхлипывала женщина. — Это ее имя, не мое. Не произносите его. Я ошиблась с именем. — Ты не виновата. Девушку вполне могли звать Лето, — возмутилась Мелани. — Не будем, — пообещал док. — А как тебя зовут? «Я... я не знаю», — завыла она. «Что случилось? Кем я стала? Не заставляйте меня быть кем-то другим!» Она заметалась на койке. «Успокойся. Все будет хорошо, обещаю. Отныне ты всегда будешь собой и вспомнишь свое имя. Память вернется. Кто ты?» — воскликнула женщина. «Кто она? Она... она такая, как я была раньше. Я видел ее глаза». «Я доктор. Можно док? Я человек, так же, как и ты. Видишь?» Он повернул лицо к свету и моргнул. «Мы — это мы. Здесь много людей. Они с удовольствием с тобой познакомиться Она снова задергалась. «Люди! Я боюсь людей!» «Нет, не боишься. Та личность, что находилась прежде в твоем теле, боялась людей. Она была душой, помнишь? А теперь вспомни, что происходило до нее. Ты была человеком, и ты снова им стала». «Я не помню своего имени!» — в ужасе проговорила она. «Ничего, память к тебе вернется». «Вы врач?» «Да». «А я... я тоже была целителем, как врач. Ее звали Песня лета. Кто я?» «Мы это выясним. Обещаю». Я скользнула к выходу. «Пусть лучше доку поможет Труди или Хайди. Кто-нибудь, чье лицо не будет ее тревожить». «Она не человек». Торопливо шепнула женщина Доку, заметив меня. Она, друг, не бойся, она помогла мне тебя вернуть. А где песни лета? Она испугалась. Люди... Я выскользнула из комнаты, но услышала ответ Дока на ее вопрос. Она полетит на новую планету. Ты помнишь, где она жила перед тем, как прилетела сюда? Я догадывалась, что она ответит. Имя говорила само за себя. Она была летучей мышью. Она умела летать и петь, я помню. Но это происходило не здесь. Где я? Я поспешила по коридору за помощью. В большой пещере горел свет. Странно, потому что голосов я не услышала. Обычно сперва доносились голоса, а потом уже появлялся и свет. В самый разгар дня на огороде наверняка кто-то был или хотя бы проходил мимо Яркое полуденное солнце освещало совершенно пустую пещеру. Свежие темно-зеленые усики мускусных дынь казались темнее пересохшей земли. Бочка полна воды, меж грядок валялись шланги, но огород никто не поливал. Я прислушалась. В огромной пещере стояла мертвая, зловещая тишина. Куда все подевались? Может, эвакуацию провели без меня? Я ощутила внезапный приступ паники — Нет, Дока бы ни за что не бросили. Захотелось кинуться обратно по темному туннелю, проверить, не исчез ли Док вслед за остальными. Дурочка, без нас они никуда не уйдут. Ни джарет ни Джейми, ни Йен не позволят нас бросить. Ты права. Пойдем посмотрим на кухне Я в припрыжку побежала по безмолвному коридору, тревожась все больше и больше, потому что по-прежнему слышала только громкий стук в висках. Возможно, у меня просто разыгралось воображение. Ну, конечно, должна же я слышать хоть какие-то звуки. — Надо успокоиться. Кухня тоже оказалась пустой. На столах стояли тарелки с недоеденным обедом, арахисовое масло, остатки свежего хлеба, яблоки, банки с теплой газировкой. Желудок напомнил о себе. Сегодня я ничего не ела, но почти не ощущала голода. Страх был намного сильнее. Что, если все эвакуировались, а мы просто не успели? Нет, вздохнула мэл Нет, мы бы что-нибудь услышали, кто-нибудь сказал бы, нас бы все искали. Без нас не ушли бы, не может этого быть. Может, они сейчас нас ищут? Я развернулась и бросилась к выходу, вглядываясь в каждую тень. Нужно предупредить Дока и побыстрее отсюда выбираться. Нет, они не могли уйти. Джейми, Джаред, их лица ясно стояли передо мной, словно запечатленные на внутренней поверхности век, лицо Ена... Я добавила к образам Мелани свои — Джеб, Труди, Лили, Хит, Джеффли. «Мы их вернем», — пообещала я. «Выследим по одному и вернем. Я не позволю отнять у меня семью». Если у меня и оставались сомнения, в этот миг я их отбросила. За все мои жизни я не чувствовала такой решимости и злобы. Я заскрежетала зубами, и тут из коридора донесся долгожданный шум голосов, Я затаила дыхание, прильнула к стене, скользнула в тень и замерла, прислушиваясь. В пещере с огородом слышно по эху. — Похоже, их много. — Да, только твои или мои. — Наши или чужие, — поправила она. Я кралась по коридору, стараясь держаться в тени. Теперь голоса звучали отчетливее, и некоторые показались нам с Мел знакомыми. Что бы это значило? Сколько времени понадобится опытной ищейке, чтобы провести введение? У входа в большую пещеру я, наконец, разобрала голоса. У меня словно гора с плеч свалилась. Точно такой же гул я слышала в день моего появления в пещерах гул рассерженных, кипящих от ярости голосов. Разговаривали люди. Судя по всему, вернулся Кайл. Я выскочила на свет и облегчение смешалось с болью. «Облегчение, потому что мои люди были в безопасности, а боль...» Раз Кайл благополучно вернулся, значит... «Аня, ты все равно им нужна. Куда больше, чем я?» «Мэл, я не сомневаюсь, что найду тысячу причин остаться. Всегда найдется повод. Тогда останься, чтобы ты была моей пленницей». Мы перестали спорить, вовлеченные в общую суматоху, Кайл вернулся. Я сразу же его заметила, на голову выше остальных... Он стоял лицом ко мне, прижатый к стене разъяренной толпой. Шумели все вокруг, кроме самого виновника. Выражение лица Кайла было просящим, примирительным. Он развел руки в сторону, словно пытаясь кого-то или что-то заслонить. «Успокойтесь, ладно?» Густой бас Кайла перекрыл царившую вокруг какофонию «Джаред, отойди, ты ее пугаешь!» Мелькнули темные волосы. Незнакомое лицо с испуганными черными глазищами выглядывало из-за его плеча, Джаред, побагровевший от возмущения, находился ближе всех к Кайлу. Ни Дока, ни Джеба видно не было. Джейми повис у Джареда на руке, пытаясь удержать. Йен скрестил руки на груди, напряг плечи. Толпа сердито гудела, люди напирали сзади, перекрикивали друг друга. — О чем ты думал? Как только наглости хватило! Мог бы и не возвращаться! Посреди толпы рядом с Мэгги виднелась яркая шевелюра Шерон. С тех пор, как мы с Доком вылечили Джейми... Мать и дочь почти не принимали участия в жизни сообщества, и странно было видеть их в гуще событий. «Это из-за драки», — догадалась мэл «Нет, ну ты посмотри, когда все радовались, они нос воротили, а как склоко тут как тут». Я подумала, что она, вероятно, права. Как печально. До меня донесся визгливый голос. «Лейси тоже нападала на Кайло». «А нет. Голос Кайло снова разнесся над гулом, Взгляд его голубых глаз был прикован ко мне. «Вот ты где! Помоги мне, пожалуйста!»